Глава 7. Илан быстро шел по авеню президента Кеннеди, сунув руки в карманы и спрятав нос в шарф. Наступившая зима обещала быть суровой, в некоторых районах страны уже выпал снег. Метеорологи предсказывали в ближайшие дни резкое понижение атмосферного давления, усиление ветра и осадки на всей территории Франции. Илан посмотрел на сену. Вода была лениво густой, как в реках подземного Тартара. Прямо перед ним тысячи огней сверкала Эйфелева башня, единственный островок тепла в зябких сумерках. Илан любил таинство вечера. Действие его сценариев часто происходило в темное время суток. Но сегодня ему было неуютно в родном городе. Встреча с Хлоей растревожила душу. Разбередив старые раны, он почти не спал и все время вспоминал искусственную голубизну ее глаз. Зачем она так радикально изменила внешность? Неужели хотела вытравить из памяти прошлое, в том числе и их роман? На одних баржах света не было, на других кипела жизнь. Целые семьи или одинокие мужчины и женщины населяли Анастаси 2, Кальваканте, Фарината? Илан зябко поежился, подумав о родителях. Они любили корабли, жизнь в ритме волн и течений, и редкие часы свободного времени проводили на побережье Нормандии, в Онфлере, выходили в море на яхте Хадсон-Рид и ловили рыбу. В мозгу Илана всплыли душераздирающие картины. Разбитые в щепки носовая часть яхты, переломанные мачты, и его мать кричит, зовет на помощь, захлебывается. Апокалиптические волны переворачивают тело отца, как тряпичную куклу, утягивают на дно. Илан видел снимки, сделанные полицейскими. Он ужасно горевал из-за того, что тела родителей так и не нашли. По официальной версии, сцены крушения снились ему каждую ночь не давая обрести покой. 21.10. В полночь начнется его смена на автозаправке. Илан плохо себя чувствовал, болело горло, ладони вспотели, но были ледяными, несмотря на перчатки. Он подошел к Абилифай, очень красивой, белой-синим барже, где проходил прием. На палубу вели узкие мостки, в узком проходе вдоль борта стояли люди в костюмах и тяжелых пальто с бокалами шампанского в руках. Илан показал присланное Хлое приглашение и его пропустили. Под стеклянной крышей гостей встречали две распорядительницы в униформе. «С вами все в порядке, мсье?» «Да, спасибо. Мы останемся у причала?» «Конечно. Добро пожаловать на Абелефай!» Наверное, девушек насторожила его бледность. Хорошо, что судно не раскачивается и крепко-накрепко пришвартовано к берегу. Гарсон предложил Илану шампанского, и он с удовольствием выпил. На стойке лежала пачка экземпляров «Паризьен». Илан машинально взял газету, скатал ее в трубочку и зажал в левой руке. Алкоголь сделал свое дело. Илан расслабился. Корабль надежный, ничего с ним не случится. Шум, тихая музыка и человеческое присутствие окончательно его успокоили. Что он делает на этом судне? Если баржа логова паранойи, кто входит в команду организаторов игры? Распорядительницы, охранники, гости? Когда начнется схватка за 300 тысяч евро? Прежде чем принять решение, идти или не идти на вечеринку, Илан долго шарил по интернету, пытаясь узнать, кто ее устраивает, но ничего не нашел. Название баржи тоже не навело его на след. Организаторы отлично все замаскировали, даже в интернете. Кто оплачивает шампанское и птифуры? Интересно, приглашенные настоящие филателисты? Потенциальные игроки или сообщники организаторов? Илан вспомнил слоган паранойи, фигурировавший на разных полузакрытых форумах. «Паранойя — игра неограниченных возможностей. Вы осмелитесь бросить вызов вашим глубинным страхам за 300 тысяч евро?» Лестницы вели в отсек, превращенный в выставочный зал. Огромное, ярко освещенное помещение было битком набито посетителями. Женщины в ярких вечерних платьях, мужчины в элегантных костюмах. Илан не поверил своим глазам, увидев цену некоторых марок с тремя, а то и с четырьмя нулями. Он начал пробираться через толпу, и тут увидел Хлоя. Его бывшая подружка пила шампанское и с самым естественным видом рассматривала марки. На Хлое были черные бархатные брюки и длинный редингот. Короткие волосы она зачесала назад и против обыкновения сильно накрасилась. Выражение лица у нее было очень веселое. «Базельская голубка. Десять тысяч евро. Мой лимит — 300 евро. Это швейцарская марка». «Я знала, что ты придешь», — сказала Хлоя. Забежал между делом. Она бросила на него оценивающий взгляд. «Тебе не кажется, что туристские ботинки не подходят ко всему остальному? Мог бы сделать над собой усилие?» Илан глотнул шампанского и перешел к следующей витрине. «Извини, если огорчил, но мне так удобней. Кстати, всем плевать на мои ботинки. Итак, здесь повсюду камера». Илан обвел взглядом потолок и стены. «Науми Фе, вон там, в углу». Эта стерва вечно путается под ногами. Кажется, она меня не узнала. Илан пришел в бешенство и начал искать глазами маленькую, истыканную пирсингом брюнетку. Если хищник здесь, значит и добыча где-то поблизости. Хороший знак. Ты не ошиблась. Взяла правильный след. Да уж, конечно. Они второй раз за час ставят лебединое озеро в качестве музыкального фона. Илан посмотрел на колонки, висевшие рядом с камерами наблюдения. «Лебединое озеро. Хм, а у них есть чувство юмора. В отличие от Фе, она терпеть нас не может и будет по мере сил вставлять палки в колеса». Они продолжили осмотр, напустив на себя независимо безразличный вид. «Еще одна бесценная марка. Хевлейн». Илан поставил пустой бокал на поднос официанта и тут же взял следующий. «Ищи толстяка в день Д. Он наверняка будет ценнее семидесятых фортуны. В содержимом вместилище пройди через маленькую дверку». «Ты поняла конец? Нашла маленькую дверку?» Хлоя убедилась, что рядом никого нет, и сказала. «Толстяк и фортуна где-то здесь, в зале. Это точно». Больше ни одного знака или указания. Если считать, что вместилище — это баржа, то что такое содержимое? Этот зал? Помещение внизу? Корабль огромный, дверей полно, но все закрыты на ключ. Нужно во что бы то ни стало найти маленькую дверку до окончания вечеринки, иначе все пропало. Ты вычислила других потенциальных игроков, кроме Фе? Каких-нибудь типов, которым здесь не место. То есть, таких, как мы с тобой? Нет. Слишком шумно. Люди приходят, уходят, совсем как в улье. Илана толкнули в спину, и он пролил шампанское на кортку. Мимо него к выходу быстро прошла женщина. У подножия лестницы она оглянулась и встретилась взглядом с Иланом, выхватив его из толпы. Высокая, темноволосая, стройная, одета, как рокерша. — Ты ее знаешь? — спросила Хлоя. — Впервые вижу. — Мне так не показалось. — Говорю тебе, мы никогда не встречались, — раздражился Илан, глядя на липкий подтек. — Туалет внизу. Я останусь здесь, а ты сходи за мой пятно и заодно обыщи помещение, если удастся. Первый. Кто что-то обнаружит, пошлет смс-ку. И прекрати таскаться повсюду с этой газетой. Хлоя кивнула на номер Паризьен в руках Илана. Вечно ты подбираешь всякую дрянь. Она ушла, он направился на палубу и увидел Наоми Фе, беседовавшую с седым мужчиной. Илан решил обострить ситуацию. — Будьте осторожны, — сказал он пожилому спутнику Нооми. «Она ложится с вами в койку, получает, что хочет, и отваливает». Лицо мужчины сделалось до крайности изумленным. «Богатей», — подумал Илан. «Дорогие часы, костюм сшит на заказ». Наоми прошептала несколько слов на ухо своему компаньону, тот кивнул и удалился. Она спокойно достала из сумочки пачку дорогих сигарет, прикурила, затянулась и выпустила дым в лицо Илану. «Любишь марки?» – поинтересовалась она. «Я не знала». У Наоми Фе были бездонные черные глаза, пирсинг на ушных раковинах и в левой ноздре. На вид Илан дал бы ей лет 25-26, хотя точно мог сказать одно – она жестокая хищница и самый серьезный соперник в игре. Наоми участвовала в поисках сокровищ не только из любви к искусству, Она жила на выигранные деньги, потому и защищала свою территорию, как бешеная собака. Молодая женщина повернулась спиной к собеседнику, оперлась о Леер и устремила взгляд на огни столицы. «Я узнала, Сандерс, с чего ей вздумалось менять внешность. Скрывается от кого-то?» «Зато ты у нас враг перемен», — съязвил Илан. «По-прежнему выглядишь, как недоделанный мальчик». «Не сомневалась, что ты окажешься поблизости. Вернулся в строй? Включился в гонку? В сеть ты давно не выходил?» «Никуда я не вернулся. Занимаюсь другими делами». «Зачем тогда сюда заявился?» «Марки люблю». Несмотря на невысокий рост, эта женщина была опасна, как черная вдова. — А ты вроде поправился, — сказала она, не оборачиваясь. — Не смущайся, от антидепрессантов все толстеют. — Давай обойдемся без формальностей и поговорим о деле. — Нашла вход? — А ты? — Возможно. На сей раз Наоми посмотрела на Илана в упор и фыркнула. — Я больше с тобой не сплю. — Дедесет. — Но точно знаю. — Блефуешь. От тебя за версту несет враньем. Илан инстинктивным движением сжал в кулаке газету. И взгляд Наоми вдруг изменился. Она выбросила недокуренную сигарету в черную воду реки и прошипела. — Наши дорожки еще могут пересечься, Илан. Так что береги спину и передай привет родителям. — Какая же ты тварь! Она вернулась на палубу и присоединилась к Седовласому. У Илана расходились нервы. Наоми была еще той мерзавкой. Однажды она провела с ним ночь, а утром украла все, что он накопал для игры, и смылась. Илан тогда поклялся себе, что непременно отплатит обманщице ее же монетой. Возможно, паранойя даст ему такой шанс. Он отправился в туалет. Бросил газету в урну и умылся холодной водой. Мигрень, разыгравшаяся было в начале вечера, прошла совершенно. Видимо, спокойная атмосфера этого места подействовала на него благотворно. Салфеток Илан не обнаружил, полез за носовым платком, и из кармана выпала какая-то бумажка. Он подобрал ее, развернул и прочел. «За вами наблюдают. Это все, что угодно, только не игра». «Не ввязывайтесь. Я знаю ответы и помогу вам открыть правду». Б. Илан сразу вспомнил женщину, брюнетку в мотоциклетном прикиде, которая толкнула его в выставочном зале. Наверняка это она сунула ему записку. О какой правде идет речь? Кто она? Почему хочет помочь? Илан отправился на нос баржи, из-под тишка вглядываясь в лица окружающих. Возможно, незнакомка все еще здесь. Он спустился по трапу на набережную. Почему эта женщина исчезла, не поговорив с ним? Боялась привлечь к себе внимание? Кто за ним наблюдает? Наверное, тени. Это все, что угодно, только не игра. Она точно имеет в виду паранойю. Если это не игра, тогда что же? Илан вернулся к барже и увидел, как Наоми Фе бежит по трапу с зажатым в руке экземпляром презьен. Она повернула направо, села на скутер и умчалась. Илан застыл на месте, повторяя про себя последнюю фразу догадки. «В содержимом вместилище пройди через маленькую дверку». Он достал мобильный и заледеневшей рукой набрал сообщение Хлое. «Я нашел дверь». Будешь уходить, захвати экземпляр Паризен. Жду тебя на улице Ранла.